Таково окончательное название пьесы, вопрошая себя, достойно ли комедии францесс принять подобный шедевр. По он пишет своему дорогому брату Тейлору, что да, в конечном итоге я хотел бы, чтобы меня сыграли в театр францесс. Я хочу прочесть там пьесу. Но этот театр, костный и неумный, вот-вот рухнет от старости, и только молодым, будь то авторы или актеры, дано его спасти. После подобной искренности можно было бы предвидеть прием, ожидающий его пьесы у комитета старцев. Уже в конце первого акта я почувствовал, что публика на мой шедевр не клюет, Во втором акте она была еще холодней. В третьем вовсе заледенела. Такое приключилось со мной впервые. Так была наказана гордыня. С похоронным видом мадемуазель Марс сообщает ему вердикт, вынесенный единодушно. Он уходит, позабыв рукопись. «Когда из секретариата Комеди Францесс его попросили рукопись забрать, бросьте ее в огонь», — ответил я. Тем не менее, экземпляр пьесы он отнес таки Горелю, директору Одиона, который столь же решительно ему отказал, и Александр не мог не согласиться с его доводами. Юдив он переделает на сестру ее Екатерину Говард, которая оказалась немногим лучше и благополучно почила во цвете лет в милостивый год 1834. Виктор Гюго только что закончил Марион де Лорн. Он читал у художника Ашила де Веря, того самого, который одел первый спектакль Александра эдаким томным романтическим щеголем. Сколько больших имён Тейлор, Виньи, Эмиль-де-Шан, Сен-Беофф, Суме, Буланже, Бальзак, Мюссе, Мериме, Делакруа и другие. Гего начинает читать. Мгновенно Александра захватывает красота стиха. «Не было сердца, в котором было бы меньше зависти, чем в моем». И так я выслушал первый акт в глубоком восхищении, смешанном с некоторой печалью. Я чувствовал, что мне далеко до этой формы, что потребуется много времени, чтобы ею обладеть, если когда-нибудь и впрямь удастся ею овладеть Потрясло его также и то, что Дидье, главный герой, бастард, вот тема, которая находит у Александра «Горячий отклик», который он намерен посвятить свою будущую пьесу. Гюго заканчивает читать громкие аплодисменты. Александр тоже полон энтузиазма, но делает одно замечание. В финале Дидье идет на казнь, не простив Марион. Это бесчеловечно. Ценбео присоединился ко мне, и вместе мы вымолили прощение для бедной Марион. Выходя от Деверия, Александр позволил себе ироническую улыбку. Только у Гюго есть эта мания заставлять своих персонажей появляться через окна, вместо того, чтобы входить в двери. Но, в общем, он не чувствует себя уничтоженным. Если Марион Делорум, или скорее Эрнани, более значительны по форме, то Генрих III сильнее по сути, и под вторым замечанием можно только подписаться. Что касается формы, то следует признать, дорогие читатели, что в театре предпочтительнее видеть героев воплоте крови, изъясняющихся прозой, нежели музыкальные автоматы, какими бы мелодичными они ни были. Однако пока что Александр не сделал того логического заключения, согласно которому он не в силах соперничать с Гюго на его поле. Он решает вернуться к Христине,